Не верьте погоде, Когда затяжные дожди она льет, Не верьте пехоте, Когда она б р а в о е песни поет, Не верьте, не верьте, Когда по садам запоют соловьи. У жизни со смертью Ещё не окончены Счёты свои Нас время учило Живи по привальному Дверь отворя Товарищ мужчина А всё же з а м а н ч и в о Должность твоя И только одно Отрывает от сна Эх, Махорочка, Махорка. «Куда ж мы уходим?» Так из-за тишья в о в л е к а е т гром. Так в сером утре весна, появляются нежданные краски. к р а с н ы е на сером, р ы ж и е на сером, ч е р н ы е на белом. Пламя, р ж а в ы е с к о р е ж е н н ы е железо, весна. неподвижные тела. Нина укатила с майором в штаб. Последняя ракета над немецкими позициями как последний цветок. Сейчас Нина кричит, наверное, в микрофон. Волга, Волга, я Дон. Как слышно? Прием. А у меня в руках толстенькая, мирная такая Нина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы. Я знаю, как Когда будет, н какой я уже опытный, и ладони мои весна. уже не болят. А Коля Гринченко сидит Чужие на опорной п р и т е м е н о м е т а Он очаровательно улыбается и поет тихонечко для себя. Эх, махорочка-махорка. Немцы прорвались, слышал? Спрашивает Сашка. Пехота? Нет, танки. Сюда идут? По тылу ходят. Много? Штук 40 говорят. Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в нашем. Будет медиком работенка, говорит Саша. А Коля напевает. Эх, махорочка-махорка. И тогда справа на сопочке разрывается немецкий снаряд. И в ответ дружно ударяют шаминометы. Все четыре. А потом еще раз. И еще. А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще. «Нащупали!» — кричит кто-то. Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни над чем. Каждое движение привычно до черта. 10 шагов назад холодного шест килограммового поросенка в ладони. 10 шагов вперед, можно даже с закрытыми глазами, несколько раз туда и обратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. и подхватывают снег и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль. Кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом, получится мороженое. 10 шагов в п е р е д 10 назад. Поросят в с е меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают. В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять и падаю. ю а кричит кто-то. И снова уже слабее. е а а Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут стрельбу. Они меня не видят. Слава богу. Все у меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот если бы прямое попадание, но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв, и снова крик. Это уже не я кричу, это кто-то другой кричит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно.